Глава шестая. Случай в саду. Яблони в старом саду Уитмир гнулись под тяжестью плодов. Их ветви почти касались земли. Миссис Харгривс велела собрать корзину самых спелых для пирогов к ужину леди Агаты. Последние яблоки всегда одни из самых вкусных. — Только смотри, не объедайся! — бросила кухарка Марта, суя мне в руки плетеную корзину. В прошлом году девчонка так набила живот, что потом три дня отлеживалась. Я лишь кивнула, радуясь возможности вырваться из душной кухни. Осенний сад встретил меня тишиной и золотистым светом. Листья под ногами шелестели, будто шептались о чем-то важном. Я осторожно потянула ближайшую ветку, и румяное яблоко само упало мне в ладонь. — Вот бы и мои проблемы так легко решались, — пробормотала я, кладя плод в корзину. — А какие у тебя проблемы, птаха? Я вздрогнула так сильно, что чуть не выронила корзину. За спиной, прислонившись к стволу старой яблони, стоял младший Сенклер. На нем не было сюртука, только белая рубашка с расстегнутым воротом и строгие штаны из дорогой ткани. В солнечные блики играли в волосах и коже крепкой шеи. — Вы! Вы всегда так подкрадываетесь! — выпалила я, чувствуя, как бешено колотится сердце. Он улыбнулся. — Ты была слишком погружена в свои мысли. «А вы слишком свободны, если можете бродить по саду среди дня, милорд!» Огрызнулась я, тут же пожалев о своих словах. Но Уильям лишь рассмеялся. «Привилегия рождения. Хочешь, подержу корзину?» «Нет!» Я резко отвернулась и потянулась за следующим яблоком. Но ветка оказалась слишком высокой. В следующий миг я почувствовала тепло за своей спиной. Он подошел вплотную и легко сорвал яблоко, которое я не могла достать. «Держи!» Его дыхание коснулось моей шеи, и по спине побежали мурашки. Я взяла плод, стараясь не задеть его пальцы. — Спасибо! — пробормотала я, невольно оглядываясь. — Но мне лучше работать одной. — Почему? Он не отходил, а его глаза, такие светлые на фоне осенней листвы, изучали мое лицо. — Потому что если нас увидит... — Что тогда? Он сделал шаг еще ближе, хотя казалось, что ближе уже некуда. Я отступила, споткнулась, а корень ничуть не упала, но он поймал меня за локоть. Его пальцы обожгли кожу даже через ткань рукава. — Тогда мне будет хуже, чем вам! — я вырвала руку. — Вы, сын герцога, носите титул графа, а я всего лишь... — Ты так кто спасла мне жизнь! — тихо сказал он. Ветер сорвал с дерева несколько листьев, и они медленно закружились в воздухе между нами. — Это не имеет значения, — прошептала я для меня имеет мы стояли так близко что я видела как зрачки цвета грозы расширились в саду вдруг стало очень тихо даже птицы перестали щебетать и в этот момент раздался голос уильям где ты пропадаешь мы резко отпрянули друг от друга из за кустов сирени появился старший Сен-Клер, и его острый взгляд сразу перешел с брата на меня а Он протянул слово, словно пробуя его на вкус. «Вот где ты! Отец ищет тебя! Обсуждаем охоту на фазанов!» Уильям кивнул, но не спешил уходить. «Я занят». «Да уж и вижу!» — Марк усмехнулся. «И весьма плодотворно!» Я опустила глаза и сделала шаг назад, но Уильям неожиданно сорвал еще одно яблоко и положил в мою корзину. «Мы закончили», — сказал он, глядя мне в глаза. Мария, передай миссис Харгривс, что кужину я бы хотел яблочного пирога. Да, сэр, прошептала я. Чувствую, как взгляд его старшего брата прожигает мне спину. Они ушли, споря о чем-то, а я осталась стоять под яблоней, сжимая корзину так сильно, что пальцы побелели. Вечером, когда я отнесла белье в восточное крыло, то услышала голоса из кабинета старшего герцога. Дверь была приоткрыта, и слова долетали четко. — Неприлично, Уильям! — гремел голос хозяина поместья. — Я просто помог служанке собрать яблоки, — спокойно ответил Уильям. — Не ври мне, Марк, все видел. Ты забываешь, кто ты. — А кто я, отец? — голос Уильяма вдруг стал опасным. — Ты Сен-Клер. Если я еще раз услышу, что ты... Я не стала дослушивать и поспешила прочь, но последние слова герцога все же догнали меня. — То этой девки не сдобровать! В девичьей я развернула трепицу, где лежали три идеальных яблока те, что я спрятала специально для младших сестер. Но сегодня они казались мне бескусными. Я закрыла глаза и снова увидела тот взгляд тот момент в саду, когда мир сузился до золотистого света в его глазах. Для меня имеет значение. Я резко встала и потушила свечу. Спать не хотелось. За окном луна освещала сад, где еще несколько часов назад. Я потянулась под кровать и нащупала кожаную обложку подаренной книги. Может быть, там найдется трава от этой новой болезни, от странного тепла в груди и одновременно леденящего страха. Но я так и не открыла ее, вместо этого прижала книгу к себе и зажмурилась, словно она могла стать щитом от всего, что ждало меня завтра.